У Гваба 40-ая. За окном уже темнело. Филипп медленно обходил главный зал храма, зажигая одну свечу за другой. Мы вчетвером дожидались его у алтаря. Те же, кто не участвовал в ритуале, стояли поодаль, стараясь не мешать. Только Паула нервно грызла ногти и не отрывала взгляда от слабеющего патрисана, которого по-прежнему поддерживал мар Мастер Коун ходил кругами. Я же смотрела на статую пяти богов и мысленно просила их о милости и прощении. Филипп зажёг последнюю свечу у жертвенной чаши и сделал шаг назад. Всё готово, Лия обратился потом ко мне. Займи место со стороны богини Веи. Лорд Паттисон, встаньте рядом с богом Мором. Марк помог Люку дойти к статую тёмного бога и выжидательно посмотрел на Филиппа. «Ваше место, лорд Реллингтон, около тёмной богини Тьяры», — ответил тот. «Не Кона?» — с сомнением уточнил Марк. «Нет, вы, милорд, рождены были тёмным, а Бенджамин — светлым, значит, рядом с Коном должен стоять он». Сам Филипп остановился у статую бога равновесия, Затем извлёк из склада своей рясы кинжал с тонким лезвием и протянул его мне. "Лия, ты первая". Сердце без того трепещущее от волнения забилось ещё чаще. Первое быть всегда волнительно, а уж резать себя. Я прикусила губу и решительно полоснула кинжалом по ладони. Лезвие оказалось острым, и из возникшего пореза тотчас заструилась кровь. Стараясь не обращать внимания на острую боль, я вытянула руку и позволила крови пролиться в ритуальную чашу. «Бенджамин!» — тихо указал Филипп. Не убирая руку от чаши, другой я передала кинжал мастеру. Тот несколько секунд колебался, затем медленно провел лезвием по ладони. Теперь его кровь смешалась с моей, но пока внутри чаши было спокойно. «Лорд Паттисон». Паттисон порезал себя одним резким, торопливым движением. Уже над чашей сжал ладонь в кулак, словно желая выжать всю кровь. Та, соединившись с нашей, зашипела, как на сковородке. Филипп перевел взгляд на Марка. «Милорд?» Тот кивнул, забирая кинжал у Паттисона. Сделал глубокий надрез, так что кровь хлынула ручьем, а я испугалась, не слишком ли он перестарался. А в чаше между тем уже всё бурлило и в носу защекотало от запаха железа. Но стоило Филиппу добавить свою кровь, как всё внезапно прекратилось. Чаша на глазах начала пустеть, словно впитывая в себя нашу кровь. Когда же исчезла последняя капля, разом потух свет и наступила кромешная тьма. Я слышал лишь дыхание мастера Коуна, который стоял ко мне ближе всех. Затем донёсся недовольный голос Патиссона. Что опять? Мы сделали что-то не то? У меня в голове вертелся тот же вопрос. А ещё хотелось увидеть Марка. Не ощущая его рядом, я чувствовала себя неуверенно. Внезапно сумрак прорезал луч света, похожий на прожектор. В очерченном им кругу появилось два чёрных кресла, на которых расположилась пара. Неулыбчивый брюнет в серой одежде И такая же мрачная, темноволосая женщина в платье цвета индиго. Мужчина сидел не прямо, а подавшись корпусом вперёд и опираясь на опаловую рукоять блестящего меча. Женщина же с ленцой крутила между пальцев песочные часы. Но не успела я толком рассмотреть эту пару, как слева вспыхнул ещё один прожектор, высветив другие два кресла, на этот раз белых, но пустых. Вокруг стало тоже чуточку светлее, и я наконец увидела Марка и остальных. Вот, только чаша пропала, как и статуя за мной. А дальше в нескольких метрах от нас продолжала висеть густая непроглядная темнота. Пола тоже не было, хотя твердь под ногами ощущалась. Скорееть мы выступили ещё два силуэта. Сперва они были прозрачные и невесомые, точно привидения. Но с каждой секундой обретали всё большую плотность и чёткость, пока перед нами не предстали девушка и молодой мужчина. Девушка расправила складки на бело-розовой тунике и, встряхнув льняными кудрями, улыбнулась. Наконец-то мы вернулись, Кон. Затем она обернулась к паре в чёрных креслах. Мор, Цяра, давно не виделись. Надеюсь, вы рады нашему возвращению. «А ты так и не изменилась, Вея!» — со смешком отозвалась Тьяра. «Хоть бы повзрослела немного!» «Я — вечно юная богиня!» — повела та весело плечиками, и в этот миг она мне очень напомнила Паулу. «К чему взрослеть? К тому же мудрость, как и глупость, мало зависят от возраста!» «Девчонка!» — снисходительно, но без злобы пророкотал морг. Не думай, что мы скучали без тебя. Могли бы с Коном и дальше прятаться. На нас позвали, и мы не могли не вернуться. Вея наконец обратила взгляд на нас, безмолвно наблюдающих за приперанием богов и ожидающим, что будет дальше. Так, так, так. И кто же наши герои? Она первым делом подошла к Филиппу, и тот поклонился ей с достоинством. с возвращением богиня Статор облосниста Куда же без участия равновесия С него всё начинается и им же и заканчивается А где же сам Саран Что-то он задерживается Тёмный Вия смирило быстрым взглядом Патисана Бог греши со своими демонами правильно А они не нужны даже тёмным Гордыня может сыграть злую шутку с любым, как с светлым, так и с тёмным. Верно, Мор. Она глянула через плечо на Богатырмы. Кому, как не тебе, это знать, Вея? Отозвался тот. Действительно. Олыбка на её лице на миг померкла, но после засияла снова силой, истинной, светлой. Теперь она стояла около меня, Я аж от волнения не могла даже шевельнуться. Кон, твои посланники из параллели хорошо поработали. Надо бы их отблагодарить. Отблагодарим. Бог света наконец позволил слышать свой мягкий обволакивающий голос. А как тебе мои яблочки? загадочносски спросила Вея уже у меня. Если вдруг ещё увидишь Лотт, подкинь ей пару крестолей. Лотта это та бабушка, Догадалась я. Моя близкая помощница, только никому не говори. Ладно. Богиня приложила пальчик к губам. И спасибо тебе. Ты отлично со всем справилась. Весь сделала шаг к мастеру. Ну что, безответственный хранитель из великого рода Коунов, произнесла она со вздохом, но всё же улыбнулась. Возвращаемся к свету. «Или замолвить за тебя словечко перед тьмой?» «Зачем, спрашивайте, если все равно знаете ответ, богиня?» «Сейчас Коун был серьезен, как никогда. Но хоть прощение попроси за то, что поддался неизменным порокам». Вия снова вздохнула. «Виновен, богиня». Мастер опустился перед ней на колени. «Простите и примите». «Ладно, так уж и быть. Принимаю». Вея положила руку ему на голову и мастера окутала светом. Но в наказании забирают твою молодость, точнее возвращают тебе облик твоего истинного возраста. Когда свет погас, вместо молодого мужчины уже стоял тот самый старик, которого я встретила в день своего прибытия в Darkwood. Мастер с сожалением потрогал свои морщинистые лицо и опустил глаза. А что же нам делать с тобой? Элия приблизилась к Марку. Тёмный, вынужденный стать светлым. Мор, от чего ты захотел изгнать его? Почему отвернулся от него? Уж не потому ли, что он напомнил тебе себя же? Когда ты помог? Прекрати, жалко оборвал её бог тьмы. Пусть это останется в прошлом. Кого ты наказывал? Мор, его или себя? Вея всё же не унималась. Почему вы, тёмные, считаете сострадание слабостью? В ваших тёмных правилах об этом нет ни слова. Морс стиснув зубы промолчал, а Марк вдруг усмехнулся. Вея удивлённо на него взглянула. Так постоянно говорит моя жена, пояснил он, бросив взгляд на меня. А сострадание? Вот у тебя мудрая жена, усмехнулась Вея. Думаешь, тебе у нас будет лучше, тёмный? Возможно. Это не ответ. Во мне есть свет. Я почти свыкся с ним. И это тоже не ответ. Вера приложила ладоньки к его груди, и по её пальцам побежали вспыхивающие белым светом ручейки. Потом она убрала руку и показала сверкающий шарик. Вот тот свет, что был внутри тебя. Я могу вернуть его. «Если хочешь. Точно хочешь!» Марк посмотрел на меня, а я одобряюще улыбнулась. «Это твой выбор!» «Я готов принять тебя обратно!» произнес друг Мор дробнувшим голосом. «Мы готовы тебя принять!» поправила его Теяра спокойно. «Ну что, выбор теперь за тобой!» повторила Вия. «Если я выберу тьму, я смогу остаться со своей женой!» Мне было больно смотреть на него и на его мучительные сомнения. Хотелось подойти и обнять его, сказать, что мои чувства не изменятся, и мне совсем не нужно, чтобы он становился светлым. Главное, чтобы остался самим собой. Но при богах не осмелилась этого сделать. — Конечно, что за глупый вопрос? — засмеялась Вия. — Иначе бы мы не одобрили ваш союз. Правда, Морр? Правда. Отозвался тот едва заметно усмехнувшись. Я тоже одобряю этот союз. Раздался раскатистый бас, и на свет вышел высокий, плотный мужчина в плаще. Он сбросил с себя капюшон и улыбнулся. Я, как бы охровновеся, даже настаиваю на нём. Не это ли идеальный образец того, что свет и тьма могут быть едины, и чем больше таких союзов, тем крепче равновесие. Саран наконец-то всплеснул руками Вея. А мы тебя уже ждали. Приводил в равновесие этот мир. Он снова улыбнулся. Пора возвращать всё на свои места, и вам пора всем за работу, нечего раскавыриваться. Давайте уже закругляйтесь. Нужно ещё провести совет пятерых. У нас много накопившихся вопросов. Ну так что? Вея снова посмотрела на Марка. Свет или всё же тьма? Поднялся со своего места Мор, оставайся честен сам с собой, добавил Сара. Марк бросил взгляд на переливающийся шар в руках Веи и ответил уверенно: "Я останусь с тем, Кем родился?» «Ну вот и все. Он выбрал тьму, а я не испытывала сожаления. Это было правильно. Так подсказывало мне сердце с самой первой минуты. А если решение правильное, то о чем сожалеть?» «Ты и сделал свой выбор, темный». Вея улыбнулась, и шар на ее ладони исчез. «О свете не жалей. Он теперь всегда рядом с тобой». И она показала на меня. Вот он, твой свет. Хватит болтать, девчонка, потеснил её Мор. Дай уже мне сделать своё дело. Он подошёл к Марку вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Теперь ты в новь, в подпокровительство тьмы. На мгновение вокруг них пронёсся чёрный вихрь и растарелся в воздухе. Только пользуйся своей силой разума. Мор развернулся и направился обратно к своему креслу. "От имени света, благодарим всех вас за смелость и решимость", сказала Вея и, взяв под руку Кона, пошла с ним к пустующим белым креслам. "Равновесие тоже выражает вам свою благодарность", произнёс Саран. Новый луч выхватил из темноты пятое кресло, стоящее между парами других богов, и Саран опустился в него. Прожекторы тут же погасли, и богов поглотила темнота. Но в следующий миг вернулся свет, и мы сами вновь оказались у алтаря в храме. И к нам уже спешили взволнованные друзья. "Куда вы пропали?" спросила Роза. "Вас не было всю ночь". "Всю ночь?" мы переглянулись между собой. Мне казалось, что едва ли прошёл час, сказала я. А время в божественном пространстве течёт по-иному, объяснил Филипп. Вы виделись с богами? воскликнул Рей. Расскажите. Потом Филипп потрепал его по макушке. Это очень долгий рассказ, а мы все очень устали. Нам сейчас нужно разойтись по домам и отдохнуть. Ми лорд, как вы? Как себя чувствуете? Паула в это время уже как наседка кружила около Патисана. Да в порядке я, В порядке. Он посмотрел на свою ладонь, где порез уже успел затянуться. Я тоже глянула на руку, а вместо раны остался только розовый шрам. "Тебе действительно лучше, Люк?" переспросил его Марк. "Да, кажется, я здоров", тот даже улыбнулся. "Эй, Коул, а с тобой что?" раздался взволнованный голос Генриетты. "Неважно, как я выгляжу, Генри. Я по-прежнему в строю". Мастер Гриво обнял ведунью. «В светлом строю, заметь, и даже готов пригласить тебя на свидание». «Ты совсем сдурел, Бен», — хрипло засмеялась та. «Какое свидание? Такое, на которое мы с тобой ходили раньше!» Мастер подмигнул. «Ну ты проходимец!» — фыкнула Генриетта, но руку Коуна все же не убрала с талии. «Ладно, так уж и быть!» «Разрешаю тебя проводить меня до дома. Заодно расскажешь, где ты оставил свою молодость». «Совсем другое дело». Мастер подправил усы и повел ее к выходу. Остальные тоже потянулись к дверям храма, который уже открывал нам Филипп. «Туман! Его нет!» Первая заметила Паула. Воздух и вправду был снова прозрачен и наполнен ароматами ночных цветов. Запад чистого неба ещё был усыпан крупными звёздами, а на востоке уже занималась заря. Смотрите, восклекнул на этот раз Рай. Это ведь дом мастера Илии. Теперь мы увидели между домов взмывающий в небо белый столб света. У нас снова есть свет, просияла Роза, обнимая внука. Он вернулся. Идём, посмотрим поближе. Генри тоже сама увлекала за собой мастера. Всё равно нам по пути. Не желаете ли тоже прогуляться, Миворт? Вдруг выпалила Паула, во все глаза глядя на Патиссона. Тот сперва опешил, потом с напускным равнодушием пожал плечами и ответил: "Давай, прогуляемся". И предложил взять себя под руку. Паула, похоже, не ожидала такой быстрой победы. Тоже вначале растерялась, но быстро опомнилась. Саза заскрево счастем и цепко ухватила Патисана под локоть. Увидимся, бросила она Мюк и стал спускаться с крыльца, уводя за собой Пауло. Уже внизу подруга обернулась и ликующе улыбаясь подмигнула мне. Я улыбнулась в ответ и подняла большой палец вверх. И мы пойдём, сказала Роза. Нам нужно готовиться к новой поездке в Годдвайн. Энтератор обещал подписать указ об освобождении Светлых, а среди них ведь и моя дочь. Удачи, пожелала я. Поскорее возвращайтесь всей семьёй. Я к вам скоро присоединюсь, Роза, пообещал Филипп. Только дам распоряжение служителям храма, чтобы они начали приводить в порядок статуи Светлых богов и Сарана. Скорее на крыльце мы остались с Марком одни. Я повернулась к нему и заглянула в глаза. Ты как? А ты как? спросила он встречно. Я прекрасно, и широко улыбнулась в подтверждение. Кажется, у нас всё получилось. Еще и ещё из богами повидались. Разве это не повод для радости? Ты не осуждаешь меня? Марк всё ещё был серьёзен. За что? За то, что ты решила остаться с Тёмой? «Я же сто раз говорила тебе, что мне все равно и буду тебя люб...» Уже по традиции договорить мне не дали. Поцеловали горячо и порывисто, а после прижали к себе. «Для меня тоже ничего не изменится», – прошептал он мне куда-то в волосы. «И я не изменюсь, обещаю, и буду любить тебя так же». «И я не сомневаюсь в этом». Я потёрлась щекой о его плечо. И вообще, открою тебе секрет. Тёмным ты мне нравишься больше. Серьёзно? Марк недоверчиво усмехнулся. Конечно. А ты разве не знала, что хорошие девочки, как правило, любят плохих мальчиков? Отозвалась я шутливо. И я, кажется, не исключение. Тогда я постараюсь быть очень плохим мальчиком. шепнул он мне на ухо. «Ловлю тебя на слове», хмыкнула я, отчего-то краснее. «Прогуляемся тоже?» последовало приглашение. «Прогуляемся», охотно согласилась я. «В какую сторону?» «Конечно же, в сторону рассвета», ответила я, глядя на розовеющее небо. «Пойдем навстречу новому дню». Он обещает быть солнечным.